Я не могу ни в каком случае согласиться с кейсом, чтобы все мое представление о внешнем мире вытекало из впечатлений. Самое основное понятие «бытия» получено мною не через ощущение, ибо нет и специального органа для передачи этого понятия. Да, но они, вурст и кнауст и припасов, ответят вам.